Глава 30. Швеция. Январь 2012 года. Главный рок-клуб Стокгольма Дебейсер. Его сцена такая огромная, что хрупкая блондинка на ней кажется еще меньше, еще беззащитней. Она выходит вперед, К зрительному залу берется рукой за микрофон, как будто опасаясь, что волна человеческого обожания из зала сметет ее с ног. Опускает голову. Толпа выдыхает. И вдруг наступает полная тишина. Блондинка еле слышно благодарит в микрофон «Спасибо». Улыбается. Прикрывает глаза. Запрокидывает голову. И вдруг совершенно внезапно обрушивает на зал невероятно мощное «Listen to your heart». «When he's calling for you» — первые строчки припева самой известной песни группы Roxette. «Listen to your heart» — «Слушай свое сердце» 1989 год. В этот момент происходит нечто, не поддающееся объяснению. Кажется, что небо над Дебейсер становится ближе, а свежего воздуха в зале слишком много, так много, что трудно дышать, и все задыхаются от эмоций. В первую очередь, Задыхается она, маленькая, худая, коротко стриженная блондинка на огромной сцене. Мари Фредриксон, солистка группы Roxette, инопланетянка в обтягивающем черном костюме, на огромных шпильках, который теперь весь многотысячный зал помогает допеть эту песню, помогает дышать, помогает стоять на ногах. Она допоет и скажет «Спасибо, что ждали меня», и следом споет совершенно новую «The Change» о том, что с ней произошло в эти последние несколько лет. Правда, в тексте песни перемена на случившееся ни малейшего намека. А на экране за спиной Мари – странные наивные картины ангелов с большими глазами или просто цветные всполохи. Казалось бы, ничего не понятно, но весь зал знает, о чем она поет, и весь зал ее поддерживает. Так последние семь лет начинается каждый концерт Мари Фредриксон – на родине, в крупнейшем рок-клубе Швеции «Де Бейсер». Я встречаюсь с ней за сценой в тот же вечер, а потом еще раз утром у нее дома. Я спрашиваю Мари, песня «Перемена», она о раке? Она о том, что вы пережили? Она только закрывает глаза в знак согласия и молчит. Маленькая женщина, умеющая держать в напряжении стотысячные залы, до сих пор чувствует себя неуверенно, пытаясь произнести слово «рак». Это очень конкретный вопрос. «Слишком в лоб для меня, простите», — говорит Фредриксон. Я, честно говоря, так и не научилась об этом говорить спокойно. Вообще говорить. Так малодушно и обхожу эту тему страной. Конечно, поклонники все знают. Были пресс-релизы, статьи в газетах. Я чувствовала поддержку людей, и когда мне делали операцию, и когда после операции я заново училась и ходить, и говорить, и даже держать ложку с кашей. Я ведь только петь не разучилась. В остальном же была чистый лист. Зато, правда, научилась рисовать. Вот это было совершенно неожиданно. То есть вы вообще не хотите говорить о болезни? Нет-нет, подождите, не так. Давайте просто не так резко переходить к этой теме, хорошо? Все в курсе, что я болела. Но ваша съемочная группа первая, для которой это основная тема интервью. Я согласилась, чтобы проверить себя, смогу ли. И теперь мне надо как-то попытаться подобрать слова, так что давайте попробуем начать аккуратно». Она улыбается, прося ее извинить. Мы прерываем интервью. Она ходит по дому, полному цветов, свечей фотографий, ее мужа, детей. Она гладит рояль, как будто он может помочь ей отыскать слова, с помощью которых можно было бы говорить о произошедших с ней переменах. И это вроде бы помогает. Опять улыбаясь, она вдруг говорит: Я так боялась самого этого словосочетания У меня рак! И теперь боюсь сказать, у меня был рак. И я не могу себя победить, понимаете? Все, что я чувствую, о чем переживаю, я доверяю только музыке. Так появилась песня перемена. Она замолкает и, отвлекшись на взлетевшую с припрошенной ветки сойку за окном, забывает о том, что дает интервью. Она вообще забывает о том, Кто я и что еще пять минут назад она со мной разговаривала? Я жду. Я боюсь все разрушить, сломать, лишить себя самой возможности этого интервью, которого так долго добивалась. Продюсер Марии заметно нервничает, а присутствие на всех интервью продюсера было непременным условием. Потом мне объяснят, продюсер нужен как раз на случай этих провалов. Она до сих пор довольно часто отключается от реальности. Неловкая пауза. Никто не решается потревожить ее отсутствие. Она возвращается сама, без посторонней помощи. Хотите, я покажу вам картины? Так мне будет проще говорить. У огромного от потолка до пола окна мольберт. На холсте глаза, я их узнаю. Это те же глаза, что были в видеоинсталляции за ее спиной во время вчерашнего концерта. Она по поптичьи наклоняет голову на бок. Это, кстати, Мадонна, не певица, нет, это такая Мадонна, как я ее себе представляю, которая спасла меня от болезни, вытащила. Сказав это, Мария опять оживает, несется от одной стены к другой. А вот еще это ангел, а вот здесь опять Мадонна, а это мои дети. Из полумрака, царящего в ее огромном белом доме, посреди сказочного леса, светящегося огнями свечей, Проступают глаза и крылья, тонкие руки и неземные улыбки. Она носится между картинами, включает и выключает электрический свет. И, наконец, как будто освободившись от какого-то неведомого обета молчания, вполне спокойно говорит. «Знаете, просто иногда у меня возникает чувство, что все это было не со мной. И сильнее этого чувства только понимание того, что все было неспроста». Я имею в виду то, что однажды я встретила рак или «рак встретил меня», так, наверное, будет правильнее говорить. Она вздыхает и улыбается, как человек, только что одержавший победу над собой. Она победила. Она сама произнесла это вслух. Королева шведской и мировой поп-сцены Мари Фредриксон исчезла из теленовостей о расписании мировых гастрольных туров и собложек глянцевых журналов в 2003 -м. Просто исчезло и все. У прессы не было ни единого предположения о том, что случилось с прежде жизнерадостной и общительной солисткой Роксет. Только спустя несколько лет появится официальное заявление пресс-службы группы. 11 сентября 2002 года Мария вернулась домой с утренней пробежки и, будучи в ванной, почувствовала себя плохо, упала в обморок, ударившись головой о раковину. Через несколько часов ее привезли в стокгольмский Каролинское хоспитал, где у певицы была обнаружена опухоль мозга. Проведенная операция по ее удалению прошла успешно. За бесстрастными строчками пресс-релиза не разглядеть, что на самом деле произошло с хрупкой блондинкой, научившей весь мир слушать свое сердце. В 2003 во время курса химиотерапии, предшествовавшей операции, Врачи сказали Мари, шансы на то, что опухоль может оказаться смертельной, один к двум. Но мы поборемся. вы это сами будете бороться? Она ничего не ответила, только кивнула. И несколько месяцев молчала, мужественно выполняя все указания медиков. Потом была операция, а потом... Потом обладательница трех Грэмми и нескольких платиновых дисков, многократная лучшая певица Швеции и мира, Автор бессмертной песни «It must have been love», на которой взросло не одно поколение романтических девушек, превратилась в младенца. Она вертит в руках свой новый диск. Он называется «The Change» — «Перемена» и хитро улыбается. «Между прочим, я смогу вам даже его подписать», — продюсер пытается возразить. «Но Мари...» Она опросит фломастер и размашисто подписывает. Мари Роксет потом объясняет «Если честно, я так и не выучилась заново ни писать, ни как следует читать, но я научилась рисовать, и эту свою подпись я нарисовала. Смешно, правда?» 21 октября 2005 года в Швеции было официально заявлено, что Мари Фредриксон выздоровела и больше не нуждается в лечении. Отныне вся ее жизнь — это реабилитация. Лечащие врачи до сих пор удивленно разводят руками. Она сумела пройти совершенно фантастический путь. Она победила рак. Но что еще более удивительно, она как будто бы заранее решила не становиться такой, какой была прежде, до болезни. Она научилась жить в новой реальности. «Я никогда не возвращаюсь в свое прошлое, не оплакиваю себя», — рассказывает Фредриксон. «Если что-то представляется мне трудным, Я иду к Мальберту и рисую. Я стала меньше гастролировать, но мои картины хорошо продаются, так что даже в этом смысле все как бы и переменилось, а с другой стороны оказалось даже интереснее, чем было раньше. Я больше времени могу проводить дома, я не получаю лишней информации, я не трачу себя понапрасну. Я стала жить вглубь, мне нравится. «Так о чем мы, простите, говорили?» Она сама поймала себя на том, что отключилась, но ей смешно. И улыбаемся все мы вокруг. В этой паузе больше нет неловкости. Я спросила, как вы стали рисовать. Первые рисунки я сделала от страха, просто пытаясь понять, что со мной происходит. А потом я как-то поплыла по течению, и оказалось, что это движение кисти и есть моя терапия, моя новая реальность. Но самое поразительное что я поняла. Только не смейтесь, потому что то, что я сейчас скажу, не слишком-то совпадает с официальной точкой зрения на болезнь. Я стала думать, что рак это какая-то новая форма жизни внутри нас, что люди с этими клетками, которые потом превратятся в раковые, рождаются, живут, а потом клетки просыпаются. И, может быть, люди будущего сумеют научиться с такими клетками жить. Может быть, то, как живу я, первый шаг, к этой новой форме существования. Несмотря на всю кажущуюся невероятность истории, с точки зрения науки солистка Раксет во многом права. Превратить рак в хроническую болезнь, не прерывающую жизнь, а сопутствующую ей, одно из главных направлений современной научной мысли. В 21 веке относиться к диагнозу рак как к приговору уже нельзя, несовременно. Героиня одна из Этой книге Евгения Панина как-то в разговоре со мной со смехом вспомнит пассаж, с которым ее лечащий доктор Капиталина Милкова часто обращалась к пациентам. Она заходила в палату, ставила руки в боки и говорила, «У нас на планете смертность стопроцентная. Умрут все, все стопроцентов людей. По крайней мере, мне неизвестно о ком-то, кто уверен, что будет жить вечно. Так вот». Весь вопрос для современного человека заключается в том, как и когда он умрет. Да, это важно, но важнее, мне кажется, как вы будете жить до своей смерти. Мы тут боремся за качество жизни, вот в чем смысл сражения. «Помню», — рассказывает Панина, — «я не слишком ее понимала и даже сердилась за этот тон такой уверенный». Спрашиваю Капитолину Николаевну, «Вы так говорили, чтобы мобилизовать раскисших пациентов или действительно так считаете?» Отвечает Катя. «Дорогая, рак — это не откровение и не какой-то там эксклюзив, мало с кем случающийся. Это просто некоторое напоминание о смертности человека. Но, к счастью, это не болезнь, от которой умирают на завтра. Это не инфаркт миокарда, не инсульт». Недорожная травма, в конце концов, – это болезнь, от которой потенциально можно вылечиться, либо иметь длительную ремиссию, либо, и это главная наша цель, перевести этот рак в форму хронического заболевания, сопутствующего жизни, но не отнимающего ее. Так что популярная в XX веке поговорка о том, что человек неисправим, а рак неизлечим, больше не действует. В 21 веке точка зрения на рак действительно поменялась. Врачи и ученые добились того, чтобы кладбище перестало наконец ассоциироваться с единственно возможным исходом болезни. Наиболее вероятный исход рака сегодня – это ремиссия, уверена капиталина Мелкова. Ее уверенность зиждется на сотнях пациентов, которые проходят перед глазами еженедельно на статистике и общем практическом представлении о том, что происходит сегодня в России и в мире с людьми, столкнувшимися с онкологическим диагнозом. «Да-да, наиболее вероятный исход – это ремиссия», – говорит Мелкова. «Это возможность жить долго, годами, вести нормальный образ жизни и, в конце концов, умереть от другой причины, не связанной с раком. В возможности достичь ремиссии, по моему мнению, заключается тот факт, что рак в 21 веке – это гораздо более оптимистичная болезнь, чем ряд других, отнимающих возможность полноценно жить патологий и страхов. Страхи, которые продолжают испытывать пациенты от недостаточной информированности. Я глубоко убеждена, если и дальше держать пациентов в невидении, то, скорее всего, вместо рака нам в значительно большей степени придется лечить серьезные психологические симптомы, составляющие трудность как для больных, так и для врачей, считает Мелкова. Человека вначале надо привести в адекватное состояние понимания происходящего. Потому что больной, который не просто в ужасе от диагноза и от перспективы, а элементарно не верит в то, что его болезнь – это не самое худшее, что может случиться, поддается лечению очень тяжело, он убежден. «Все, моя жизнь кончена. Я не буду жить полноценной жизнью, пока не вылечусь, а я, скорее всего, не вылечусь» и так далее. Это тупик. Как только человек понимает, что у него есть выбор, у него есть перспектива, и в конце концов люди с язвой желудка живут годами, они лечатся, наблюдаются, но они продолжают активную жизнь, получают удовольствие от жизни, они растят детей, они работают. И рак сейчас относится к такой категории заболеваний, когда диагноз – не подразумевает конец жизни, это совершенно другой разговор. Надо очень четко понимать, что конец жизни – это определение, которое может дать только сам человек. Именно поэтому сейчас все медицинские стандарты в современной онкологии очень серьезно ориентированы на качество жизни, которое будет у больного раком человека, находящегося в ремиссии, у человека, излеченного, в конце концов. Ведь научившись побеждать рак, Надо еще научиться жить с раком, или, по крайней мере, верить в то, что эта жизнь возможна. Капиталина Николаевна говорит со мной уставшим голосом человека, вынужденного по сотни раз в день повторять одно и то же. Львиную долю своего рабочего и нерабочего времени мелково тратит на то, чтобы научить людей верить в то, что можно жить, если у тебя рак. Прямо сейчас в онкоцентре имени Блохина… Оперируют больше 20 пациентов, по всей стране несколько сотен, по всему миру тысячи человек. Если верить капитален Николавне, то после операции перед каждым из пациентов встанет вопрос, хочет ли он жить, как он хочет жить, готов ли он начать эту новую жизнь с раком. «Бывает так, пришел человек, и по его глазам сразу видно, он решил, что умирает», рассказывает Мелкова. И вытащить такого человека в жизнь очень сложно. И тогда медицинские благоприятные формы заболевания и хорошие прогностические перспективы оказываются просто пшиком, пустым звуком. Мы, врачи, как правило, знаем процент успеха и неуспеха по лечению того или иного онкологического заболевания. Мы знаем, какая летальность при этом заболевании, какой процент осложнений, тяжелых или нетяжелых, и какой процент излечения. Безусловно, человек, позитивно настроенный, который продолжает вести активную жизнь, сотрудничает с врачами, выполняет все необходимые процедуры, имеет больший шанс вылечиться, чем человек, который себе сказал, что «все это бесполезно, я буду болеть и умру, и он умрет». «Именно это вы тогда», сказали Евгении Паниной. «Не выдерживаю я». Капитолина Николаевна, с изумлением отворачивается от окна и смотрит на меня так, будто увидела впервые. Да, кажется, почти так и сказала слово в слово. А она что, запомнила? Для доктора Мелковой это будет радостным откровением. Обычно пациенты не помнят таких трудных разговоров с врачами, стараются забыть. Но пациентка Евгения Панина запомнила и рассказала мне, добавив: меня ошеломило с каким чувством надежды. Капитолина Николаевна тогда сказала, «Мы лечим вас для того, чтобы жить». Не подведите. Из дневника Евгении Паниной. Ноябрь 2010 года. Четыре химии позади. Даже не верю, что я... Я такая слабая, такая напуганная и такая одинокая. В самом начале этого трудного пути я, доктор Евгения Панина, ставшая пациентом, Все это выдержало. Мне почему-то кажется, что теперь-то уже всего ничего до победы. Всего какая-то трансплантация. Подумаешь, стараясь не слушать и не слышать всего того, что говорят вокруг. А вокруг говорят, что химиотерапия — это семечки, что главное — это как раз трансплантация, пересадка стволовых клеток. И что это настоящее испытание. Ну что же, значит... Для того, чтобы победить, мне надо пройти через это, пока идет подготовка. Какие-то технические вещи, обсуждение всего того, что будет со мной, происходить буквально завтра. Я как будто участвую в этом обсуждении, а с другой стороны, веду себя так, как будто меня это совершенно не касается. Я просто должна это выдержать. Я так решила. А потом... Потом мы поедем на море. При диагнозе Евгении Паниной, миеломная болезнь, возможен один из двух видов трансплантации – аллогенная трансплантация от родных или аутотрансплантация. трансплантация Панин решает рискнуть, у нее есть родная сестра. Из дневника Евгении Паниной, ноябрь 2010 года. Рискнуть раз и навсегда, а потом быть уверенной в завтрашнем дне. Мне кажется, это лучше. Надо рискнуть. Решаю поступить именно так. Рискнуть не вышло. После обследования выяснилось, что моя сестра не подходит в качестве донора. Ну что же, значит, выбора у меня нет. Остается только один путь — аутотрансплантация со всеми вытекающими. Значит, так надо. Как мне объяснили, у меня возьмут мои собственные стволовые клетки и после специальной обработки их снова мне пересадят. В какой-то момент становится страшно. Если рак все равно вернется, зачем все эти мучения? Но не бросать же все на полпути. Капитолина говорит, мы вас лечим для того, чтобы вы жили. Если честно, пока не очень понимаю, о чем она говорит, в чем меня пытается убедить. Но вот сегодня она спросила, есть ли у меня планы на после больницы. Ну, конечно, есть. Что за вопрос? Я так соскучилась по семье. Я хочу собрать всех дома с большим столом. Я хочу повезти всех своих на море. Я хочу наслаждаться каждой минутой. Я хочу еще английский выучить. Кажется, я ей про все это и рассказала. Она, по-моему, впервые с момента нашего знакомства улыбнулась и говорит: Вот видите. Это и значит жить. Чтобы хоть сколько-нибудь вот так, как вы говорите, пожить, надо попробовать все, что только есть в арсенале у медицины. Мы попробуем. И будете жить, сколько Бог даст. Почему-то это меня успокоило. Мы попробуем. А там, как Бог даст. Ей сказали, пересадка ⁇ ваш единственный шанс пробиться в жизнь. И она за него уцепилась. Ей сказали, поскольку донор клеток вы сами то больше их взять будет неоткуда. Но болезнь, возможно, вернется. И она сумела научиться с этим жить. Ей показали стерильный бокс отделения трансплантации, стеклянный аквариум, без возможности выйти наружу, обнять или даже потрогать кого-то из родных. И она приняла это как данность. Надо попытаться сделать все, что возможно. А там, как Бог даст. Так в конце ноября 2010-го, Евгения Панина стала готовиться к аутотрансплантации, которая, по прогнозам врачей, не избавит ее до конца жизни от рака, от риска возвращения болезни, но даст некоторую отсрочку, шанс. Из дневника Евгении Паниной, ноябрь 2010 года. Теперь, когда я почти вплотную подошла к этой решающей черте в своей болезни, мне опять не по себе. Я уже, конечно, ученый. Я все понимаю, и мне не нужны лишние доводы, которые могли бы меня убедить в том, что бороться надо. И что борьба – это такая же часть лечения, как и лекарство. Мало того, эту борьбу за себя, за свою жизнь я вижу повсюду. Дочь ищет для меня доноров крови. Переливания нужны каждый день, по многу, а доноров нет или есть, но только за деньги, хотя даже за деньги не хватает. Врачи пытаются подобрать тот самый единственно верный вариант посттрансплантационной терапии, который снизит вероятность рецидива. Я им очень благодарна. Мне стыдно перед всеми за то, что у меня самой не хватает мужества смотреть всему тому, что меня ждет в глаза. Мне страшно. Опять хватаюсь за ту самую спасительную соломинку, что вытащила меня из сумрака сомнений всего несколько месяцев назад хватаюсь за мою прикроватную Библию ⁇ Антирак ⁇ В декабре 2010-го самое важное для панины глава Антирака Давида Сервана о казуистических случаях, когда вера и надежда пациентов и их родственников, врачей, буквально вытаскивали из того света. В главе о том, как не поддаться влиянию статистики, профессор Шрейбер рассказывает историю профессора зоологии Стивена Джейгулда. В июле 1982 года, в возрасте 40 лет, он узнал, что страдает мезотелиомой брюшной полости, редким и опасным раком, который приписывают воздействию асбеста. После операции он попросил своего врача указать ему лучшие статьи, посвященные мезотелиоме. Онколог, хотя до этого она всегда была очень откровенной, уклончиво ответила, что медицинская литература не содержит, ничего действительно достойного на эту тему. Но помешать преподавателю университета рыться в документации на тему, которая его занимает, это все равно, что, как писал сам Гулт, рекомендовать целомудрие Homo sapiens примату, который более всех других озабочен сексом. По выходе из госпиталя он направился прямо в медицинскую библиотеку университетского городка и устроился за столом со стопкой недавно вышедших журналов. Часом позже он понял причину поведения своего врача. Научные исследования не оставляли никакого сомнения. Мезотелиома была неизлечимой. Со средним сроком выживания в 8 месяцев после постановки диагноза. Гулт почувствовал, как паника охватила его, а тело и сознание замерли на добрых 15 минут. Но увлеченность преподавателя университета взяла верх и спасла его от отчаяния. Действительно, он провел свою жизнь за изучением природных явлений и представлением их в цифрах. Если из этого можно было сделать какой-либо вывод, то он заключался в том, что в природе не существует никакого незыблемого правила, которое бы применялось одинаково ко всем. Изменение является самой сущностью природы. В природе среднее значение является абстракцией, законом, которые человеческое сознание старается применить к изобилию индивидуальных случаев. Для Гулда вопрос заключался в том, чтобы знать, каково его личное место, отличное от всех остальных, в диапазоне вариаций вокруг среднего значения. Если среднее значение выживания составляет 8 месяцев, то это означает, что половина людей, пораженных мезотелиомой, прожила менее 8 месяцев, а к какой половине принадлежит он сам. Поскольку он был молод, не курил, был в добром здравии, помимо этого рака, а его опухоль была диагностирована на ранней стадии, и он мог рассчитывать на наилучшие методы лечения, то были все основания полагать, что он находится в хорошей половине, с облегчением заключил Гулт. Уже это было небольшой победой. Затем он осознал еще кое-что. Все кривые выживания имеют одну и ту же асимметричную форму, По определению половина случаев сконцентрирована в левой части кривой, от 0 до 8 месяцев. Но другая половина, справа. Распределение, как это называется в статистике, всегда имеет длинное крыло, которое может даже длиться достаточно долго. Гулд стал лихорадочно искать в статьях кривую выживаемости при мезотелиоме. Когда он ее наконец нашел, то смог констатировать, действительно, Правое крыло распределения длится многие годы. Таким образом, даже если среднее значение составляло всего 8 месяцев, на самом краю правого крыла небольшое число людей прожили годы при этой болезни. Гулт не видел никакой причины, почему ему также не находиться в самом конце этого длинного правого крыла и вздохнул с облегчением. Взбодренное этими открытиями сознание биолога, поставила Гулда перед третьей очевидностью, такой же важной, как и две первых. Кривая выживания, которая находилась перед его глазами, касалась людей, которых лечили 10 или 20 лет до этого. В онкологии два явления эволюционируют постоянно. Обычные курсы лечения с одной стороны, и с другой наши знания о том, что может сделать каждый для усиления воздействия этих курсов лечения. Если обстоятельства меняются, Кривая выживаемости также меняется. Возможно, с новым курсом лечения, который он получит, и при небольшом везении он станет частью новой кривой, с более высоким средним значением и с более длинным правым крылом, которое уйдет далеко, очень далеко, до естественной смерти в позднем возрасте. Стивен Джей Гулд умер через 20 лет от другой болезни. Ему хватило времени, чтобы завершить одну из замечательных научных карьер эпохи. За два месяца до смерти Гулду довелось присутствовать при публикации своей основной работы «Структура теории эволюции». А продолжительностью своей жизни он превзошел в 30 раз предсказания онкологов. Урок, который преподает, по мнению Серван Шрейбера, великий биолог Гулд, ясен. Статистика является информацией, а не приговором. Цель онкологического пациента, который хочет бороться против неизбежности, заключается в том, чтобы дать себе все шансы оказаться в конце правого крыла кривой. Серван Шрейбер пишет На самом деле никто сейчас, ни один врач, ни один ученый не может предсказать с точностью течения рака ни для одного пациента. Слишком много составляющих в этом уравнении с неизвестным результатом. Но важно другое. На мой взгляд, Нет ни одной области современной науки, которая бы развивалась так стремительно, как онкология. И лично у меня есть надежда дожить до какого-нибудь решительного прорыва. Этой надеждой наполнены книги Серван Шрейбера. Во многом ради этого он их и писал. Продлить жизнь, дождаться нового, еще более действенного препарата, который сейчас, может быть, изобретут. Вот-вот, еще немного подождать в американском госпитале в Париже, профессор Давид Серван Шребер стал исключительным пациентом. К нему врачи приходили не по служебной надобности, а из душевного порыва пожать руку, из профессионального интереса поговорить, обсудить, поспорить. Лечащий врач Давида, доктор Ален Толидана, щурясь на яркое парижское солнце, что безостенчиво бьет прямо в окна этой ставшей знаменитой палаты, Давида Серван Шребера вспоминает. К нам попал уже не просто пациент Серван Шребер. К нам попал автор книги «Антирак», человек, который знает о раке едва ли не больше своих лечащих врачей, но при этом демонстрирует поразительное мужество и готовность сражаться. Для меня было огромной честью быть доктором Давида. Мы подолгу сидели с ним на террасе его палаты, вот здесь. Мы много разговаривали, и после каждого разговора я выходил ошеломленным. Вы только вдумайтесь, какой путь проделал этот человек, какую жизнь он отвоевал у рака. Мы все обязаны ему тем, что его пример нас вдохновлял, давал нам силы идти вперед. В трудную минуту я вспоминаю Давида и часто рассказываю о нем своим пациентам. Ретроспективно жизнь Серван Шрейбера оказалась не просто совместимой с диагнозом «рак», а счастливой женитьба, дети карьера». Разумеется, были моменты отчаяния, но Давид Серван Шрейбер старался сделать каждый день своей жизни полноценным. Он много работал. Антирак переиздавался каждый год. Автор бесконечно вносил правки, продиктованные временем и постоянно происходящими научными открытиями. Читатели и зрители во всем мире следили за его историей так, как если бы это была их история. Для многих именно так оно и было. Почта Шрейбера по свидетельству его мамы Сабин, была завалена письмами искренней благодарности за веру и силы, которую дали книги, за новый образ жизни, который им подарил антирак. Несколько последних редактур книги профессор делает во Франции, как раз в американском госпитале. Сюда он перебрался в расчете на передовые европейские технологии. Доктор Ален Толидан рассказывает, что профессор Шрейбер очень рассчитывал на возможность принять участие в одном из клинических испытаний препаратов, способных приостановить развитие опухолей головного мозга. Осенью 2009-го сразу несколько авторитетных лабораторий заявили о начале второй фазы исследований новых противораковых лекарств, изобретенных учеными. «Ему не хватило года. Всего года, вдумайтесь», — сокрушается Толидана. Сейчас мы как раз приступили ко второй фазе клинических исследований того самого лекарства, на которое так рассчитывал Давид. По стечению обстоятельств пациентка, подписавшая добровольное информированное согласие на участие в этих исследованиях, сегодня как раз будет переведена в палату, в которой лежал Давид Серван Шрейбер. Палату с видом на Эйфелеву башню, где несколько месяцев находился пациент и ученый Давид Серваншрейбер, теперь занимает. ЛНК светловолосая француженка Лицарака. Чуть позже к ней зайдут онко-психолог, психотерапевт, химиотерапевт и косметолог с консультацией о том, как с помощью косметики выглядеть привлекательно даже во время химии. Но пока с Элен беседует о Лен Сидя на залитой Солнцем террасе, доктор пьет с пациенткой чай, мешая врачебную историю с личными воспоминаниями. «Препарат, который мы хотели бы попробовать в вашем лечении, новый. Еще год назад пациенты и мечтать не могли о такой терапии. Даже профессору Серван Шрейберу он еще не был доступен». А Лента Лидана опустит глаза. «Но никто ни в чем не виноват. Таков порядок вещей. Медицина гонится за раком, а рак все еще оказывается проворнее, унося чью-то дорогую жизнь». То, что еще год назад спасти было, никак нельзя, а теперь можно попробовать. А завтра, возможно, станет совсем просто. Это одновременно и грандиозно. Мы воочию наблюдаем великий прогресс в области онкологии, и до да скрежета зубов обидно, ну почему все так медленно? Я смотрю на доктора Талидана и вижу, как врач-профессионал и человек, обыкновенный ранимый человек, в нем не то чтобы борется друг с другом, не могут найти общего языка. Я в огромном кабинете академика Давыдова, бывшего директора РОНЦ имени Блохина. Человек, обычно сдерживающий свои эмоции. Во время этой встречи Михаил Иванович шумно выдохнул и со всей силы треснул дубовый стол ладонями. Я ничего, Катя, ничего не мог сделать. Ну, не было 12 лет назад никакой возможности ей помочь, понимаете вы меня? Она страдала раком толстой кишки, были метастазы в позвоночник, а комбинированного лечения еще не было. Мы не владели огромным количеством технологий, которые сейчас для нас обычное дело. Мы тогда до них не доросли. Я как врач тогда не был компетентен ей помочь. Сейчас вот смог бы, а тогда нет, никак. И я Эммочке это объяснял. Мы говорили об этом совсем недавно, вспоминали. Эмочка. Эммануил Виторган, любимый и любящий муж Аллы Балтер. Той самой пациентки академика Давыдова, которую на рубеже веков в короткой борьбе с раком в 1999-2000 годах академик Давыдов не смог отвоевать у болезни. Через неделю мы говорим об этом с Эммануилом Гедеоновичем Виторганом. И я долго путаюсь в словах, пытаясь сформулировать простой на самом деле вопрос. Виторган сам мне помогает. Не обидно ли мне, что все могло сложиться иначе? Потерпи, Алла, еще чуть-чуть, найди она в себе силы жить. Я, Катя, ни одной секунды не верю в сослагательность. Во все эти «бы», «если», «может быть». Меня этому научила моя жизнь. У судьбы, судя по всему, есть какой-то рисунок, задуманный лично для тебя, какая-то тропа, по которой тебе идти и идти, пока отпущено время и остановиться, исчезнуть, когда время кончилось. Но! И это «но», конечно, такая горькая заноза в моем сердце, что говорить о ней трудно, больно говорить, понимаете? Как жить, зная, что в перспективе, через энное количество лет болезни, которая унесла твоего любимого человека, смысл твоей жизни уже как бы не существует? Тьфу на нее! Бороться с ней очень легко, сейчас! А тогда этого не было, и ни за какие деньги нельзя было купить ни единой лишней секунды ее жизни, ни одного вздоха, ни одного вздоха Алочки. Он часто моргает. Больше всего на свете хочется провалиться сквозь пол, больше не спрашивать, не делать ему больно. Виторган трогает меня за руку. «Катя, все в порядке, я в порядке, я уже прошел эту дорогу, я смогу говорить» и, сильно облегчая мне жизнь, сам рассказывает всю эту историю с самого начала. Иногда мне кажется, что ничего этого не было. Был какой-то сон, прекрасный, ужасный, невероятный. Вы не поверите, но я часто забываю, что все началось с меня. Я забываю, что это я вначале болел. В обычной жизни я не думаю, не помню об этом. И если бы не наше интервью сейчас... Если бы просто кто-то остановил меня и спросил, Эмма, у тебя был рак, я бы в первой реакции ответил, нет, что ты? Я забыл о том, что я болел. Точно так же, как я не знал, что я заболел. Тогда всю мою болезнь взяла на себя Алочка. Да, да, Алочка. Она знала об этой болезни на уровне врачей. Думаю, что даже больше. Она перелопатила всю литературу по этому поводу. Она все знала про это. Это она вытащила меня в жизнь тогда, 30 лет назад. А я и не знал ничего. Для меня все это прошло как-то, вы не поверите, незаметно. Звучит совершенно неправдоподобно. Но 33 года назад, в 1986 году, свой рак легкого артист Эммануил Витарган действительно почти не заметил. По крайней мере, не воспринял как попытку проведения покуситься на свою жизнь. Не знал он, чем болеет, и не сразу понял, с какого того света она его вытащила. Он счастлив, любит и любим, подрастают дети, в театре и кино большие роли, ну и какое-то легкое недомогание непонятного свойства. Обо всем заботится Алочка, Алла Балтер, ищет и находит лучших в стране врачей, укладывает неугомонного мужа на обследование, договаривается об операции. И все это так легко, тонко и деликатно, что ему и в голову не приходит, насколько серьезно его положение. Алочка умудрилась окутать меня такой заботой, таким уютным коконом, что казалось, будто что-то незначительное происходит, какая-то суета, но ничего страшного, рассказывает Витарган. Все кругом улыбались и шутили. Я так и думал, как, все говорят, легкая форма туберкулеза. Ведь меня и отвезли в институт туберкулеза. Потом перевели на коширку. Тут бы мне все понять. Но все опять смеются, улыбаются. А Алочка хлопочет рядом. Значит, все в порядке, все хорошо, все своим чередом. Там на коширке работали два профессора, два брата. Евгений и Григорий Матятины. Старые знакомые нашей семьи. Вот их Алочка как раз и подговорила, чтобы они сказали. А давай мы тебя по старой памяти перевезем на коширку. Там мы рядышком... «Будем встречаться, будем к тебе приходить. Ты же свободно ходишь, все нормально. Выпьем, покурим, все будет хорошо». И они переехали на коширку. Алочка отремонтировала даже палату, в которой лежала ее Эмочка. Тогда никому, в том числе ему самому, это не показалось каким-то удивительным шагом. Виторган до последнего был уверен, у него туберкулез. Когда дело дошло до операции, удивился тому, Какое огромное количество людей присутствует в операционной, причем бригаду врачей возглавлял основатель РОНЦ Блохин. «Еще была целая куча студентов, целая толпа разного народу», вспоминает Виторган. «Когда меня ввезли в операционный зал, естественно, совершенно обнаженным, я еще сказал «О, один на всех и все на одного!» Они говорят «Да, и маску с наркозом мне на лицо. И только после операции, да и то случайно, когда уже стало понятно, что все хорошо, они расслабились и проговорились. Это был рак. Я обалдел. Спустя пару недель его выпустят из больницы. Все вернется на круги своя. Любимая и любящая жена, подрастающие дети, большие роли в театре и кино. Счастье. Через 10 лет рак вернется. Не к нему, к ней. Поздно замеченный, стремительный, вцепившийся в Аллу Балтер мертвой хваткой. Поверить в это не мог никто. Он часто спрашивал ее. Все хорошо, все в порядке, как ты себя чувствуешь? А она только запрокинет голову назад и улыбается. Все хорошо, Эмочка, все замечательно. Просто легкое недомогание. Чувствуй себя замечательно. А потом так говорить и так улыбаться у Аллы Балтер перестанет хватать сил. Он успеет ее подхватить, понесется по врачам, попробует лечить за границей, обратится за помощью к людям, читателям популярной газеты Комсомольская правда, а отыщет лучших врачей во всем мире, повезет ее на консультации. Три года мы боролись, и каждый год заканчивался победой, и Алочка опять возвращалась в профессию, играла спектакли. Три года, говорит он. Достает сигарету, закуривает, отпивает воды, молчит, затягивается, еще молчит, и, как будто ощупывает себя изнутри. Удалось ли не заплакать? Удалось не заплакал. Продолжает. Три года мы боролись, а потом не смогли. Я хорошо помню, как наступила катастрофа. Это был спектакль по пьесе горина Чума на оба ваших дома. Мы играли с Алочкой. Должны были танцевать с ней. По пьесе я возглавлял семью Монтеки, она Капулетти. И вот была такая сцена. Танец глав семейств. Танец плавный. Там не было никаких резких движений. Но вдруг в какой-то момент я почувствовал, что просто держу ее на руках, она не может стоять. Отказали ноги. Но она доиграла спектакль. Вызвали врачей во время антракта. Они вкололи ей обезболивающие. И все следующие действия ребята просто держали ее под руки. Делали вид, что как будто ведут госпожу. Больше на сцену она не вернулась. Из театра в одну больницу, потом в другую. Потом малочка попала на коширку, 21 этаж. Она говорила ему, что ей нравилось видеть небо из окон палаты. А он отремонтировал палату, в которой она лежала. Такое было время. «Да, такое было время», — повторяет Виторган. «Время, время. Палату отремонтировал, как она для меня. Только спасти ее, как она меня, не смог». «Я благодарю Бога, что он в очках. Не хочу видеть слез». Он говорит «простите». Вытирает очки, надевает, беззвучно взмахивает рукой. И продолжает говорить так, словно в этой комнате уже нет никого. Словно он остался один, наедине с кем-то кому непременно надо все объяснить. Я готов был отдать свою жизнь за то, чтобы Алочка жила. Готов, готов. Но так нельзя, так не бывает, поменяться не выходит. Она угасала, а мне оставалось жить, жить, жить. Вспомнит, что человек, который его оперировал, который пытался помочь Алочке, академик Давыдов, потом возглавил кошерку что они часто встречаются до сих пор, и что именно он, Михаил Иванович, оперировал Ирину. Ту, что 15 лет назад стала спутницей жизни Эммануила Виторгана. В этой причудливой логике случайностей и совпадений рака запутается кто угодно. Спустя несколько дней я беру интервью у Ирины Виторган. И не успею даже задать вопрос, как она начнет с той же точки, на которой мы закончили разговор, с Эммануилом Гедеоновичем. «Я помню, мы с ним приехали в реабилитационный центр, Калочки», — говорит она. Эммануил вышел, я сидела в машине, ждала. Прошло больше часа. Он вышел из центра, подошел к машине, со всей силы ударил по капоту и закричал. «Я не могу больше так!» и заплакал. Плачет теперь она. Такие воспоминания люди обычно стараются не ворошить. «Но согласие...» их обоих согласие, на интервью заключалось в том, чтобы по возможности полно рассказать свою историю. «Когда Алочке было совсем трудно, то забота о ней требовалась постоянная, а у меня съемки и репетиции, которые нельзя было отменить», говорит Витарган. «Но я готовил Алочке обеды. Да-да. Все готовил и привозил». И вдруг позвонила Ирина. Она была старинной подругой нашей семьи. Мы с Алочкой познакомились с ней, Много лет назад, в Сочи, на Кинотавре. Так вот, Ириша вдруг неожиданно, года четыре мы не виделись, звонит и говорит, давай я тебе машину дам. У нее была машина с водителем, у нее было свое агентство по визам. Я говорю, ну, если сможешь, давай. Потому что ездить в общественном транспорте было сложно и долго, и зритель уже узнавал, доставали ужасно. А что это вы такой мрачный? «А что это вы уставились в стекло, на нас не смотрите?» Я думал, «Какое ваше собачье дело до моей кошачьей жизни?» Или наоборот. «А на такси мне бы не хватило никаких денег туда-сюда мотаться каждый день». В общем, я воспользовался этим предложением. Ирина помогала Виторгану ухаживать за Алой, Машина, горячие бульоны, другие важные мелочи. Сама прооперированная онкобольная она понимала. В палате у Алочки он старается, держится молодцом, а здесь, снаружи, ему самому совсем не за что держаться. Когда Алочка ушла из жизни, то для меня лично, я так думал, нет никакого смысла продолжать эту чертову жизнь. И я замкнулся в доме. Я вырвал телефонный провод, чтобы не отвечать на звонки, не открывал дверь, не выходил на улицу. Я решил, что ни в чем больше нет никакого смысла. Максимка, сын Эммануила и Аллы, Максим Виторган, Катерина Гордеева, вырос, Алочка ушла, больше ничего нет и не будет. И пора уже заканчивать с этим моим пребыванием на свете, говорит Виторган. Появляется Ирина. Эмма очень сильный мужчина. Он очень достойный человек, и то, что он пережил, находясь рядом с Алочкой, и то, что он делал, чтобы она осталась жива, вы не знаете, и никто не имеет права осуждать его, судить его, говорить что-то за его спиной. Теперь они говорят вдвоем, не друг с другом, а со мной, но это, очевидно, двойное интервью, им не нужны вопросы, им давно требовалось рассказать свою историю. Ирочка все-таки пробилась сквозь все и вся, и благодаря ей я понял, что человек не имеет права распоряжаться так своей жизнью. Он должен уходить из нее тогда, когда человек должен уходить из жизни. Это она вытащила меня. Ирочка, сама пережившая рак, смогла вытащить меня, почти не пережившего рак Алочки. Знаете, Катя, давайте, пожалуйста, на этом и закончим. Очень трудно. Мы, конечно, закончим. Я встану и, поблагодарив, уйду как можно скорее. Случайно пройду пешком почти все садовое кольцо, пытаясь уместить в голове всю эту полную случайностей и совпадений жизнь, и не смогу объяснить это спустя пару дней мне попытается Ирина Витарган по телефону в полуночном звонке. Так сложилась жизнь, Катя. Это такая жизнь, которая была уготована нам, такая линия судьбы. Знаете, Эмочка говорит часто, Алочка меня вытащила, а я не смог. Я всегда молчу в ответ. Ну что тут скажешь? Хотя, поверьте, я как никто другой знаю. Он делал больше, чем мог. Он делал больше, чем мог бы кто-либо другой. Он был готов умереть. Но я стараюсь с ним об этом не говорить. Мы, два бывших раковых больных, вообще, если честно, очень редко говорим об этом. Просто не говорим. Если начать говорить, можно чокнуться, сойти с ума и захлебнуться в слезах но ведь надо жить. Надо? Я себя все время убеждаю. Надо. Да, был рак. У него, у меня. Прошло и прошло, как и другие болезни, как и другие ситуации в жизни. Когда ты встречаешься с этой болезнью, ты переосмысливаешь свою жизнь. Ты как будто выучиваешься смотреть на нее со стороны. И тогда кажется, что ты с этой стороны, а все остальные совершенно с другой и они никогда тебя не сумеют понять, они этого никогда не переживали. Эти три истории болезней, соединившиеся в судьбу, молчаливыми тенями живут рядом с ними. Две жизни из трех они выиграли. С точки зрения статистики, не так уж и плохо, но статистика никого и никогда не умела утешить. Просто жизнь, как они говорят, разбилась на две половины, до и после. И никогда не угадаешь, на какой из этих половин остался страх. Страх, в отличие от рака, не лечится.